Я вернулся в Лондон поездом. Утром в воскресенье просидел два часа на телефоне и в полдень того же воскресенья выехал в Харфордшир на поиски Оливера Ноллиса. Столетние постройки кубический особняк из красного кирпича имел нежилой вид. На мой вкус его могли бы оживить вьющиеся растения, но Оливеру Ноллису были не по душе смазанные контуры. Безкомпромиссная аккуратность и чистота обнаженных линий отличали решительно каждый уголок его владений. Его земля была поделена на множество загонов различных размеров и каждый окружен безукоризненно ровной оградой из белых перекладин. Содержание их, как я прикинул, затормозив перед крыльцом на дорожке из гравия, сквозь которой не пробивалась ни единой травинки должно было обходиться в целое состояние. Несколько кобыл с жеребятами паслись в дальних загонах, склонив головы к траве, вынюхивая последние ломкие стебельки умирающего года. День сегодня был холодный. Пасмурное солнце уже опускалось за отдаленные холмы. Под застывшим небом сгущались зимние сумерки. В сыром воздухе пахло прелью, дымом горящих поленьев и палой листвой. Никаких опавших листьев, как таковых, не наблюдалось. Ни цветочных клумб, ни декоративных живых изгородей, ни деревьев окрест. Бесплодный ум, подумал я, стоит за делом, цель которого — плодотворение жизни. Оливер Ноллес, собственной персоной, отворивший на мой стук парадную дверь, оказался приятным худощавым мужчиной по виду образованным, Быстрым в движениях, с манерами одновременно властными и учтивыми. Привык командовать, — определил я, — это у него в крови. Положительный, прямодушный, владеет собой. К тому же в его сдержанности есть своеобразное обаяние. Мистер Эктрин, улыбаясь, он пожал мне руку. Он должен признаться, я ожидал кого-нибудь постарше. На это есть несколько ответов, к примеру, «Время об этом позаботиться» или «Завтра стану постарше», но они не показались мне уместными. Вместо этого я сказал, «Я представлю отчет». Это должно было его успокоить, и в самом деле успокоило, и он пригласил меня в дом. Можно было предсказать, что интерьер будет таким же тягостно-опрятным». Просмотренные газеты и журналы складывались стопкой в отведенное место. Мебель старинная, хорошо отполированная. Латунные ручки сияют. Персидские ковры вызывают почтение. Хозяин провел меня в гостиную, которая служила ему и кабинетом. Стены в ней были густо увешаны фотографиями жеребцов, кобыл и жеребят. И из окна за широкой площадкой, посыпанной гравием, Была видна арка, выходящая на обширный конюшенный двор. «Денники кобыл», — сказал он, проследив за моим взглядом. «За ними денники жеребят, за ними площадка для случки, а в дальнем ее краю еще денники жеребцов, коттедж моего старшего конюха, затем общежитие для работников, вон те крыши в низине». Он остановился. «Может быть...» «Вы хотите осмотреть?» «Очень хочу», — сказал я. «Тогда пойдемте». Он повел меня к задней двери, захватив по пути пальто и свистнув черную охотничью собаку. «Ну-ка, Свипс, пойдем, старина», — сказал он, с нежностью глядя, как его пес в экстазе скребет лапами порог. «Глоток свежего воздуха тебе не повредит». «Мы пошли к конюшенной арке втроем», Свипс носился кругами и зигзагами, уткнувшись носом в гравий. «Это у нас самое тихое время года», — сказал Оливер Ноллис. «У нас, разумеется, есть здесь свои кобылы и еще несколько на содержании». Он посмотрел на мое лицо, проверяя, понял ли я, и решил все равно объяснить. «Они принадлежат владельцам, которым негде их держать». «Нам платят за их содержание». Я кивнул. «Потом у нас есть же ребята, которых кобылы родили прошлой весной, и, разумеется, три жеребца. Общее число на данный момент семьдесят восемь». «А следующей весной?» — спросил я. «К вашим жеребцам будут прибывать кобылы?» «Правильно!» — он кивнул. «Их привозят сюда за месяц или за пять недель до того», Как должны появиться на свет те же ребята, которых они уже вынашивают, чтобы они оставались около жеребцов в течение следующего месяца? Они рожают же ребят здесь, ведь же ребята слишком нежны, чтобы сразу после рождения отправляться в путь. И как долго они остаются здесь? Около трех месяцев. А дальше мы надеемся, что кобыла с жеребенком вне опасности. «Так что пауза небольшая», — заметил я, — «между... э... беременностями». Он взглянул на меня с вежливой насмешкой. «Кобылы могут забеременеть уже через девять дней после того, как ожеребятся, но мы обычно считаем, что это рановато для случки. Половая охота, течка, как бы вы назвали, длится шесть дней, потом наступает интервал в пятнадцать дней». Затем опять шестидневная течка, и на этот раз мы их случаем. Он добавил, природа не машина, и этот цикл не работает с точностью до минуты. У некоторых кобыл течка длится всего два дня, у других вплоть до одиннадцати. Мы стараемся, чтобы кобыла была покрыта два или три раза, пока она в течке. Тогда больше шансов, что она понесет. «Многое зависит от суждения конюха, и у меня как раз сейчас работает замечательный парень. У него накобыл был шестое чувство, можно сказать. Он быстро провел меня через первый большой прямоугольный двор мимо денников, в которых были открыты верхние половинки двойных дверей. Оттуда с любопытством высовывались длинные темные лошадиные морды. И через проход в дальнем конце, который вел во второй двор, Почти такого же размера, но там двери были сплошь закрыты. «Ни один из этих денников в настоящее время не занят», пояснил хозяин, обведя рукой кругом. «Эти места понадобятся к тому времени, когда прибудут кобылы». За вторым двором располагался третий, гораздо меньший, и там двери тоже были закрыты. «Денники жеребят», — объяснил Оливер Нолис. Сейчас, разумеется, они все пусты. Чёрный пёс семенил впереди нас, зная дорогу. Вслед за деняками же ребят открылся широкий проход между двумя маленькими загонами, примерно на пол акра каждый. А в конце прохода слева выросло довольно обширное строение с рядом окон под самой крышей. Случный сарай, лаконично прокомментировал Оливер Ноллис извлекая из кармана брюк увесистую связку ключей и отпирая дверцу, вделанную в огромные раздвижные ворота. Он жестом пригласил меня внутрь, и я очутился на голом бетонном полу, окруженном белыми стенами с окнами высоко наверху, через которые слабо светило гаснущее солнце. «В течение сезона пол здесь, разумеется, покрыт торфом», — сказал хозяин. Я неопределенно кивнул и подумал о том, что в этом тихом месте целенаправленно зарождается жизнь. Затем мы прозаически вернулись во внешний мир, и Оливер вернулись, вновь запер за нами дверь. По следующему короткому проходу между двумя загонами поменьшим мы попали в очередной двор, на этот раз маленький, всего на шесть денников, В том же ряду были помещения, где хранились фураж, сено и торф, а также подсобка с инструментами. «Жеребцы», — сказал Оливер Нолис, немедленно из открытых верхних дверок высунулись три головы. Три пары живых темных глаз пытливо следили за нами. «Ротобой», — сказал хозяин, подходя к первой голове и неожиданно извлекая из кармана морковку. Черные подвижные губы дохнули на раскрытую ладонь и осторожно взяли лакомство. Крепкие зубы похрустели, и ротобой слегка подпихнул Оливера Ноллиса, требуя следующей порции. Оливер Ноллис достал другую морковку, протянул ее тем же жестом и мимоходом потрепал конскую шею. — В следующем году ему будет двадцать лет, — сказал хозяин. «Стареем, а, приятель?» Он прошел к следующему дневнику и повторил морковный ритуал. «Это летописец, ему шестнадцатый». У третьего дневника он сказал «Это длиннохвостый», и отделил его угощением и похлопыванием. «Длиннохвостому первого января исполнится двенадцать». Он остановился, немного отойдя от лошади, так что мог видеть все три головы сразу и сказал. «Ротобой был выдающимся жеребцом и остался им, но трудно всерьез ожидать, что он протянет больше двух сезонов. Летописец имеет успех, среди его потомства много призеров, но среди них нет абсолютно первоклассных, как жеребята от ротобоя. Длиннохвостый оказался не настолько удачным, как я надеялся». От него пошло племя скорее стайеров, чем спринтеров, а мир сегодня сходит с ума по быстроногим двухлеткам. Потомство длиннохвостого обыкновенно достигает вершин в три, четыре, пять и шесть лет. Кое-кто из его первенцев теперь хорошо себя показал в степельчезе. «Разве это плохо?» — спросил я, хмурясь, поскольку в его голосе не слышно было особой радости. «Я должен снизить за него взнос», — сказал хозяин. «Люди не хотят посылать элитных племенных кобыл к жеребцу, от которого рождаются исключительно стиплеры». Помолчав, он сказал. «Видите, почему мне нужна здесь новая кровь? Ротобой стар, летописец, середнячок, длиннохвостый не в моде. Я должен буду в скором времени заменить ротобоя» и мне необходимо быть уверенным, что замена будет, по крайней мере, равноценной. Престиж конного завода, я не говорю сейчас о прибылях, зависит от того, насколько привлекают внимание его жеребцы. Да, — сказал я, — понимаю. Ротобой, летописец и длиннохвостый утратили интерес к разговору и надежду на возвращение к морковной теме, И один за другим попрятались в дневники. Черный охотничий пес ошалело носился кругом, наслаждаясь невообразимыми ароматами, а Оливер Ноллис собрался вести меня обратно к дому. На больших конных заводах, сказал он, можно встретить жеребцов, принадлежащих синдикатам. Сорок паев, подсказал я. Он коротко усмехнулся. «Верно. Жеребцы могут принадлежать любому числу людей от одного до сорока. Когда я впервые приобрел ротобоя, у меня была одна партнерская доля из шести. Я выкупил две из них, партнеры нуждались в деньгах, так что теперь мне принадлежит половина. Это значит, что у меня каждый год есть двадцать номинаций и никаких проблем с их продажей, что больше всего радует». Он вопросительно взглянул на меня, проверяя, понял ли я, что, спасибо, Урсулиянка, мне удалось. «У летописца я единственный владелец. Поначалу он дорого стоил, как и ротобой, но так как он среднего уровня, то и взнос за него приходится назначать средний. Мне не всегда удается заполнить все его сорок мест, и когда такое происходит...» Я случаю его со своими собственными кобылами и продаю получившихся жеребят годовиками. Зачарованный я вновь кивнул. С длиннохвостым почти та же история. Последние три года я уже был не в состоянии назначать такой взнос, как вначале, И если я сегодня заполняю все его места, то только за счет кобыл от хозяев, которые предпочитают стипель А это все больше и больше вредит его репутации в гладких скачках. Мы возвращались по пройденному пути, мимо случного сарая и через дворик жеребят. «Чтобы поддерживать уровень, нужно много тратить», — бесстрастно сказал хозяин. «Я получаю большой доход и живу комфортабельно, но дальше этого дела не идет. Я могу поместить сюда еще одного жеребца». Здесь достаточно свободного места и корма, чтобы дополнительно содержать 40 кобыл. У меня хорошая деловая хватка и отличное здоровье, и я еще не развернулся во всю силу. Но если я собираюсь когда-нибудь достичь большего, мне нужен больший капитал. И капитал в виде жеребца мирового класса. «Что подводит нас, — сказал я, к Сент -Кастлу — к Сент-Кастлу?» Он кивнул если я приобрету лошадь вроде сент кастла этот завод немедленно поднимется в цене и во мнении знатоков слабо сказано подумал я эффект будет равносилен взрыву вслух я сказал вроде сверхновой вспышки в общем да с довольной улыбкой согласился он я бы сказал вы можете оказаться правы большой двор Ближайший к дому постепенно оживлялся. Два или три работника снували туда-сюда, нося черпаки корма, тюки сена, ведра воды и кули навоза. Свипс, неистово завертев хвостом, прямиком рванулся к коренастому мужчине, который нагнулся и потрепал его черные уши. «Это Найджел, мой старший конюх», — сказал Оливер Нолис. «Пойдемте поздороваемся с ним». И пока мы шли, он добавил, «Если я смогу расширить это хозяйство, я повышу его до управляющего заводом, дам ему больше общаться с покупателями». Мы подошли к Найджелу, который был примерно моих лет, с кудрявой светло-каштановой шевелюрой и довольно густыми бровями. Оливер Нолис представил меня просто как друга, и Найджел обошелся со мной с вежливым безразличием, а чуть никак с возможным источником будущего богатства. У него был глостерширский акцент, но не резкий, и если подумать, я решил бы, что он сын фермера. «Проблемы есть?» — спросил Оливер Ноллис. Найджел покачал головой. «Никаких, только у этой пловчихи выделение». Он вел себя с нанимателем уверенно и без подобострастия, но и без наглости и у меня создалось сильное впечатление, что именно личность Найджела устраивала Оливера Ноллиса, а не только его мастерство в обращении с кобылами. Оливер Ноллис, по моей оценке, был не из тех людей, которые терпят в своем окружении неудобные и непредсказуемые характеры. Поведение всех, кто находится рядом с ним, должно быть таким же аккуратным, как его дом».